Глава? Десятая? Дома меня ждал разговор на повышенных тонах. Как так? Начальник следственного отдела успел вернуться домой, а его подопечная и не думала появляться. Я тираду выслушала, глубоко вздохнула и решила добить. Себя. Выдала все, что успела услышать и увидеть в ателье. «А туда ты зачем пошла?» – взревел мужчина, возводя очи горя к небу. «За что мне она? За какие заслуги?» «Где провинился?» «Это вознаграждение», — хихикнула. «За многолетний труд и служение народу. А если серьезно, то неужели ты думаешь, что я всегда буду ходить в этом?» Этим оказалась школьная форма. «Да, вполне приличная. Но это совсем не значит, что я, как истинная девушка, должна ходить изо дня в день в одном и том же. У меня даже достойного платья нет!» Взвелась окончательно. «Я уже не говорю о других!» «Не менее важных вещах». альбеда открывал и закрывал рот, не зная, что ответить на такой выпад. «А что? Лучшая защита — это нападение. Ну и я решила, что нужно просто добить». «А мне за работу секретаря что-то будет полагаться?» «Премия, хоть маленькая». И глазами хлопаю, заставляя мужчину сесть в кресло под любопытными взглядами детей. «Да, они все еще были у нас, поэтому на весь этот спектакль могли смотреть со стороны». будет тебе премия. Но объясни только одно. Как тебе так везет, а? Почему мои люди не могут найти зацепку, не могут нормально проследить за выделенным объектом? Зато тебе везет. Совпадение? Предположила, не раскрывая того, что для получения хоть какой-то информации я хожу, рою и узнаю. Маги начальника, по всей видимости, да, отвратительного плохо выполняют свою работу. Вот как выучусь, «Пойду к тебе в отдел работать старшим следователем». Глаз у Альбедо задергался еще до того, как я успела договорить. Ему заботливая сестра передала чашку с каким-то отваром, а я вдруг подумала, что идея не лишена смысла. Буду как строгий надзиратель отлавливать особо опасных преступников. А с теми, кто отлавливаться не захочет, буду вести очень серьезные беседы, после которых мне сдадутся по доброте своей душевной. «Исключено». Видимо, мой мечтательный вид не понравился магу. «Почему?» – натурально обиделась я. «Потому что ты девушка!» – попытался донести до меня суть альбеда «И что теперь? Сидеть дома и заниматься бытом?» Судя по суровой складке между бровями, начальник службы безопасности так и думал. «Вот еще! Да ты знаешь, что в моем мире женщины свободны делать то, что им нравится. Работать там, где вздумается. Да не получше некоторых мужчин справляются!» Мне совершенно не верили от слова совсем альбеда смотрел на меня как на маленького ребенка, который решил закатить истерику и он просто ждал когда я выскажу свое хочу вот как значит мое игривое настроение в миг стало отвратительным и я докажу что именно собралась доказывать даже говорить не стала. альбеда хотел было что-то добавить, но даже слушать не стало тоже мне пуп земли маги ведьма волшебство А проблемы, они везде одинаковые. Поднявшись на ноги, пожелала всем приятного вечера. а ирану предупредила, что готова ей оказывать любую посильную помощь, если нужна буду. В свою комнату зашла быстро, хлопнув при этом дверью, тем самым показывая, что я думаю о сидящем в соседней комнате мужчине. Сразу же наложила на свою территорию магическую защиту, чтобы никто без меня не мог зайти, залезть и подсмотреть, что происходит внутри». На свободную стену прикрепила карту, которую до этого носила с собой. Ещё раз посмотрела на неё и решила, что в долгий ящик поход по другим адресам откладывать не буду. А в вот Илье загляну прямо с утра. Через некоторое время ко мне постучалась Айрана. Своё настенное творчество пришлось прикрыть, чтобы не впутывать девушку во всю эту историю. «Извини, брата», — пробормотала она, — «он бывает вспыльчив». Пожала плечами, потому что извинять не собиралась. Пока он сам лично не придет, а Альбеда не придет. Он у нас гордый, прямо как я. Он сказал, что наставница сейчас находится в поиске третьей ведьмы в свою группу. Их силы значительно уменьшились. Им необходимо найти достойную ведьму, которая согласится сотрудничать на добровольных началах. Такой ответ я приняла. Но все равно надо быть начеку. Кто знает, что у них в головах. Тем более, когда удалось кое-что узнать. К сожалению, что-то предъявить ведьмам мы не в силах. Пока что нет нужных доказательств. Но вот скоро, я просто уверена, им придется держать слово. К вечеру ближе Альбеда стал выводить из дома по ребенку, чтобы лично сопроводить и передать с рук на руки родителям. Каждый малыш получил какой-то артефакт, позволяющий связаться с начальником службы безопасности и носящий в себе защиту. Помимо этого, мужчина установил слежку за всеми детьми и попросил некоторое время их не покидать пределов родного дома. На воссоединение семьи я не смотрела. Осталась дома, но была уверена, что море слез и слов благодарности было. Зато пока отсутствовал старший из старших, я смогла достать сумку погибшей ведьмы и усесться с нею за стол. Руки подрагивали от страха и ожидания одновременно. Я не знала, какая тайна может храниться внутри. «А вдруг будет разгадка или очередная подсказка?» Очень в это верила. «Приступим». Произнесла, открывая замок и вываливая на стол все содержимое. Дарива носила с собой смеси, свертки с высушенными цветами, порошки. Она же была травницей, поэтому разбиралась в таких тонкостях. «Баба Клава учила меня варить разные зелья, вот уж кто был мастером своего дела». Она же рассказывала, где и как надо хранить ингредиенты. Как отличить их по внешнему виду, запаху и цвету. Ни в коем случае нельзя пробовать на язык, чревато последствиями. После этих лекций могу со стопроцентной гарантией сказать, что передо мной на столе был сонный порошок, который можно было добавить в еду или напиток. Он не имел ни запаха, ни вкуса, зато отлично справлялся с поставленной задачей. Сонная трава лежала в мешочке, который прятался под подушку и ложился рядом с ней. Средство от болей будь то головная или зубная, заживляющая мазь, которую очень сложно приготовить, зато она довольно действенная и может излечить даже самую глубокую рану, не оставляя даже шрама. Прозрачные бутылки, судя по запаху, было слабительное. Прищурившись, я недобро возвела глаза к потолку, но мстить за испорченное настроение таким способом не стало. Нам начальник следственного отдела очень нужен. Вдруг беда, а он м -м, немного занят. Кроме готовых ингредиентов были и засушенные травы, семена и коренья. Из этого всего можно с легкостью было сварить все, что угодно, будь то эликсир или взрывная смесь, сдобренная магией. Но еще я увидела сложенный в несколько раз желтоватый лист бумаги, немного помятый и рваный по краям. Его я открыла, испытывая небывалый страх, и трясущимися руками удерживала, пока не прочитала первую строчку. «София, если ты читаешь это, значит, я не успела». Глубоко вздохнув, зажмурившись, я нашла в себе силы на то, чтобы продолжить читать послание, адресованное мне. «В тот день я хотела рассказать тебе, что не желаю зла». «Что хочу помочь?» «Но, по всей видимости, ты сразу догадалась, вокруг творится что-то страшное и непонятное. Не осуждаю. Скорее понимаю и горжусь твоей смелостью. Горжусь тем, что ты сразу стала действовать, а не ждать». Нашла себе достойную подругу, обратилась за помощью напрямую к Альбедо. «Увы, я струсила!» Решила действовать не через него, а его управление в целом, даже не догадываясь, что ковен и туда пустил корни». «Да, именно он замешан во всем этом. От него нужно ждать беды. Но как побороть силу, которую собирали годами, не знаю. Их глаза и уши везде. Все, что они говорят, может быть как правдой, так и ложью. Уверена, что они сильно удивились, когда увидели тебя в стенах школы. Стали говорить о том, что никого не призывали, что это халатность наставниц. Увы». Когда поступает подобный приказ, тебе приходится подчиняться. Ведь мы даже втроём были не настолько сильны, чтобы сделать портал подобный тому, что у нас получился с помощью поддержки Ковина. Там тоже есть те, кто пытается тихо бороться. Увы. Нас единицы, и с каждым днем становится все меньше и меньше. Единственный выход – найти Верховную. Только она сможет остановить этот беспредел». Только она сможет проникнуть в хранилище и понять, что же на самом деле происходит. И для чего ведьмы вдруг встали против своих же. Береги себя. Увы, помочь ничем не могу. А так хотелось бы. Письмо я бережно сложила и даже не удивилась, когда оно стало съеживаться, обугливаться и изменяться. Когда на столе осталась маленькая горстка пепла, смахнула ее на ладошку и вышла из комнаты, чтобы выкинуть. В горле застрял ком, который не смогла прогнать даже водой, которую пила мелкими глотками из стакана. На глазах периодически проступали слезы, которые я силой воли заталкивала обратно в себя. Конечно, я очень рассчитывала, что Дарива оставит какие-то еще подсказки. Но, увы. Она точно так же, как и я, зашла в тупик. Конечно, остались еще адреса, по которым я планирую в самое ближайшее время пройтись. Но это будет не сегодня, а в другие дни. Боюсь, пока что за мной альбеда будет очень пристально следить. И его право. Но вырваться из-под наблюдения я обязана. Приняв душ, я уже собралась начать читать, как сработало зеркальце. Судорожно осмотревшись, я выбрала самый удачный ракурс, чтобы представительницы Ковина не смогли догадаться, что у меня в комнате. «София, тебе задание!» Бесприветствия начала Хайер. «Нужно найти дело мага Морта Ментоса!» Я вытаращилась на женщину, даже брови мои полезли вверх. «Нужно узнать, куда он пропал. Находится ли в управлении?» Я постараюсь, пробубнила, думая над тем, что это задание завтра перепоручу альбеда, «Пусть поможет мне найти личное дело того мага и подскажет, куда его спрятали». Связь быстро прервалась, а я, наконец, взялась за книгу. «Война между магами и ведьмами или с кем последние воюют, может длиться долго, но в итоге все равно закончится». А знания, они вечны. Мне всегда нравилось читать. Особенно, если автор писал интересно и увлекательно. А сегодня еще было и полезно. Но усталость и пережитые эмоции прошлых дней сказались на мне. Совсем скоро глаза стали закрываться. Руки ослабели, поэтому книгу положила на себя. Не в силах даже подняться, чтобы переложить ее на стол. А ночью случилось то, о чем я после долго, непозволительно долго думала. «Умеючи взломав защиту, ко мне в комнату зашел альбеда Или же его явление мне приснилось?» Мужчина вздохнул, забрал у меня книгу, предварительно прочитав заглавие раздела, а после опустил под моей головой подушку, чтобы удобнее могла лечь. «Я был неправ», – тихо произнес мужчина. «С твоим появлением все стало меняться. и Я даже молчу о том, сколько зацепок удалось найти. Так что не сердись на меня, София». «Я просто очень сильно волнуюсь. Впервые волнуюсь о ком-то, кроме сестры. Меня заботливо накрыли, выключили свет. Все равно докажу», – сонно буркнула в ответ своему сну. «А я буду страховать. Обязательно», – заверил меня начальник следственного отдела и закрыл за собой дверь. Утром, перед тем, как выйти из комнаты, я добросовестно проверила защиту, которая была не разрушена. Но ведь книжка лежала на столе. Неужели сама под утро поднялась на ноги и все убрала? А сон — это всего лишь сон? Печально вздохнув, вспохватилась. Вот еще! Не нужно мечтать о том, что несбыточно. Да, Альбедо произвел на меня впечатление. Да и кто бы на моем месте устоял? Вот и я не смогла. С другой стороны, за все это время я ни разу не видела рядом с ним девушку. Ту, которой он мог бы покляться в любви. Ту, которую приглашает в рестораны и театры. Или из-за времени ему попросту некогда этим заниматься. Тогда у меня есть шанс. Тряхнула головой и погрозила пальцем своему отражению в зеркале. Но-но, не нужно о таком думать. С другой стороны, а почему бы и нет? На завтрак я вышла раньше ираны, Заварила ароматный чай, приготовила на скорую руку омлет и, сев за стол, подперла рукой щеку. Альбедо пришел утром сам, без приглашения. Оценил мое задумчивое выражение, сел напротив и стал ждать. Он явно чувствовал, что у меня будут вопросы. Вот и ждал, когда их сформулирую. Мне задание дали, касающееся Морта. Мужчина кивнул, рассматривая меня сегодня как-то по-новому, но продолжал молчать. «Нужно найти какое-то дело и место, куда этого бедолагу спрятали». «Добивать будут», – задумчиво предложил маг. Скажи, что дело у меня в кабинете, тебе удалось прочитать только первые две страницы. Там ничего интересного, где жил, где учился. Думаю, они поверят, что попытка завладеть папкой с твоей стороны была. А вот куда дел, пока не скажу, нужно время. Возможно, мы используем его для того, чтобы поймать убийцу. Я лишь кивнула, допивая чай и поднимаясь на ноги. Мак при этом оценил мой гардероб и поджал губы. «Еще бы! Это черное платье мне совсем не шло. Да и с белым воротничком походила на ученицу элитной гимназии, а не на ученицу школы для ведьм». Выгнув бровь, стала ждать, что скажет альбеда Но он лишь напомнил, что я могу выбраться в ателье в удобное для меня время. «И на этом спасибо. Выберусь, пожалуй, прямо сейчас».